Страница 855, письмо 354, Александрия чете, Андреевне Толстой. 1879 год, января 25 пятого-двадцать восьмого Ясная Поляна Живы ли? Здоровы ли вы, все ваши, дорогой друг? Мы, с своей стороны, живы, но здоровы не совсем, и только последнее время, а то все болели, то дети, то я. У меня к вам просьба, нет ли биографии, хотя самой краткой, Льва Алексеевича Перовского. Мне нужно знать, где он служил и находился с 16 по 33 год. А главное, мне бы очень нужно было знать, когда и как и где он женился на Екатерине Васильевне Уваровой, вдове Дмитрия Петровича Уварова, рожденной княжней Горчаковой». Я знаю, что она очень дурно жила с ним и умерла в 1933 году, но всякие подробности о его женитьбе и сношениях с ней были бы для меня драгоценны. Я хотел написать прямо Борису Алексеевичу, но не знаю его адреса, не знаю, граф ли он или нет, и как мне не совестно писать вам с просьбой. Все-таки рад, что это заставляет меня писать вам. Примечание первое. Будьте, как всегда, милые, добрые, всепрощающие и сделайте это, пожалуйста. Да заодно уже еще просьбу». Существует в Петербурге подлинное дело декабристов, при нем существуют биографии с портретами, как мне говорили всех декабристов. Примечание второе. К этому делу был допущен только один Богданович, историк. Примечание третье. Есть ли надежда, чтобы меня допустили к этому делу? И если есть, то кого и как просить об этом? Примечание четвертое. Ну, что будет, то будет. Если вы не скажете... Однако такого бессовестного эгоиста, как Лев Толстой, я редко встречала. Это будет очень счастливо. Благодарю вас очень за ваши хлопоты об англичанке. Она не пошла к нам, и, кажется, мы сами виноваты, навалив на нее слишком много обязанностей. Поцелуйте, пожалуйста, особенно нежно и почтительно за меня руку у тетушки Просковьи Васильевны. О себе, пожалуйста, напишите, лучше ли ваше здоровье, чем прошлого года, и душою спокойнее ли вы». Несмотря на свой эгоизм, я люблю вас искренне. Целую руку Софи и обнимаю графа Илью Андреевича, ваш Лев Толстой. Бумаги Перовского я перешлю вам со следующей почтой. Примечание пятое. Первое. Перовскому брату... Л.А. Перовского. Второе подлинное дело декабристов хранилось в архиве третьего отделения. Третье. Богданович действительно получил доступ к этому архиву и частично использовал материалы декабристов в своей работе «История царствования императора Александра I в России в его время. Санкт-Петербург 1869-1871 годов», написанное с официальных позиций. Четвертое. Александра Андреевна Толстая 3 февраля писала, что получила следующий ответ: допущение графа Льва Николаевича Толстого в архив третьего отделения представляется совершенно невозможным. И пятое. Смотри письмо 323 и примечание второе к нему. Толстая прислала письма Перовского и различные материалы о нем. Конец примечаний.